От липы лошади двинулись весело, ходко, словно подгоняемые попутным ветром. Задолго до сумерек путники выбрались на лед кубни, повернули влево и в скорости прибыли к очередной деревеньке, в два двора. В одном жили чуваши, уже в возрасте. У них подрастали семеро детей, во втором отделились молодые, у которых только-только родился первенец. Зато Андрей простил им, подати, на год вперед. У них же с холопами и заночевал. Не в избе, конечно, где по минутах ныкала малютка, а на сеновале у теплой трубы. Новый день, новые переходы. Все тоже привычно занятия. Смотреть, считать, прикидывать. За весь день Андрей заметил только одну вершу, да и на ту махнул рукой. Не помнил, платили за нее здешние жители или нет. С одной все равно особого толка нет, тем более на мелкой речушке. Зато в третьем из домов он с удовольствием заметил лишнее количество растянутых на каркасах сырых, свежевыделанных шкур. Охотник добывал явно больше зверя, чем остальные. Но чуваш сразу признал, что свои тропы и капканы наконец появились и у старшего сына. Посему Зверев разрешил платить дань только со следующей весны, причем первые два года, пока новый добытчик не наберется опыта, только половину от обычной уговорной. Еще один забавный фокус ждал его вечером. По следам от полыни холопы и староста выследили нового жителя. Ахматова беззубого, шамкающего старикашку, вырывшего себе полуземлянку и накрывшего его жердяной крышей. Причем поверх второго наката была насыпана земля и положен дерн. Из десяти шагов, если неоткуда идти, обычный холмик. Старая школа, образцовый схрон от татарских набегов. Но самым потрясающим в домике была печь. Дедок соорудил ее из еловых веток, сделал что-то типа округлого шалашика с выходящей наружу центральной трубой, она же просто дыра, а потом тщательно обмазал лапник снаружи и изнутри толстым слоем глины. Несмотря на примитивность конструкции, печка отлично работала, хорошо грела, не дымила, не ломалась и, что самое главное, не загоралась. Говорил новосел на непонятном даже пинатию языке, и Зверев просто махнул на него рукой. «Никакой прибыли старикашка все равно не принесет, это ясно. Пусть так живет, Христа ради, но все равно недолго ему осталось». Оставив землянку в покое, всадники на рысях домчались до свияги. Уже в ночи, под светом полумесяца, прошли остаток пути до дома — и только за полночь ввалились в теплый и уютный дом. Здесь было светло, пахло хорошим вином и пирогами. Вместе с отъезжавшими в свежк холопами за столом сидели инок Тихон и какой-то иерарх в коричневой суконной сутане и с большущим золотым крестом на груди. «Вздравия желаю всей честной компании!» скинул на лавку налатник Андрей, следом рукавицы и шавку. «Чем обязан такому вниманию?» «Благослови тебя, Господь, сын мой!» Низким органным голосом поздоровался незнакомый священник. «Это отец Никодим!» Поднявшись, кивнул Тихон. Благословлять ее свящать часовню, приехал». Мыслили вчера сделать, да решили нехорошо, без хозяина. «Храмом не князья, храмом бог-хозяин!» — усмехнулся Андрей. «Праздник освящения велик для всех смертных! И грешно, владетеля земли здешней, всей радости лишать!» Прогудел отец Никодим, и, зверев, понял, что разговаривать с гостем не сможет. От его голоса все тело начинало вибрировать, словно от перфоратора за стеной. Зубы ныли, а в голове появлялся гул. — Отлично. Тогда давайте по пивку доспать. С рассветом, делом добрым, и займемся. Обряд освящения часовни свершился красиво и торжественно. Надев филонь... Отец Никодим пел таким голосом, что вокруг на полверсты светок осыпался иней, а мыши удирали из своих нор и уходили в дальние края, дымил кадилом и иногда прыскал водой. Прошелся снаружи и внутри, помазал стены миром, мимоходом посетовал князю, что у храма нет ограды, после чего самолично провел первое богослужение, принял исповеди и причастил немногих собравшихся прихожан. Потом все вместе они отправились в дом старосты и отпраздновали события настоящим французским кагором и слабосольной, чуть подкопченной белорыбицей. После пары кубков отец Никодим расслабился, потерял голос И свистящим шепотом начал жалеть Тихона. «Тяжко тебе тут придется, святая твоя душа! Ох, тяжко! Народ здесь округ дикий, Молятся земле, зверям и идолам. От них в молитву не пробиться, ох, не пробиться! Тут княжеская помощь понадобится, без нее нельзя!» «Да!» — Капище найти надо но местное обязательно найти. — Коли его разорить, а шаманов бесовских бы... — Игнул священник и дернул ладонью. — и да, туды пойдут. Приносить станут всякого добра. Креститься научатся. Но поперва хлопами, хлопами их подогнать не мешало бы. — Капище! — хлопнул себя по лбу Андрея. «Да как же я не догадался! Капище!» «Послать надобную человечка верного!» Повернулся к нему священник. «Последить, куда ходят они, язычники-то! Как оно найдется? Холопов верных в поднять, да хух-хух! Без его наваждения». Зелев поднялся, вышел на улицу, Отер лицо снегом, поймал за рукав суетливого старосту. — Курица у тебя есть? — Черная курица, другая не подойдет. Чуваш, попятившись, мотнул головой. «Надо стать — Надо достать сможешь? Пенетей покачал усами из стороны в сторону. — Овца черная! — Да что ж такое! Щенков собачьих тоже нет? Да хотя бы поросёнок, кабанчик молодой. — Да, — вдруг спохватился староста. — Есть, кабанчик. Ты хочешь разрушить святилище княже? — Какое святилище? — не понял Андрей. — Кабанчика береги, он мне через пару дней понадобится.